глава 32 когда-то искренне желая помочь другу я пошла на фиктивный брак подавшись чувствам, которые напрочь затмили разум подписала документы которые не стоило даже в руки брать нет я их внимательно прочла но это не помогло слова будто не проходили сквозь туман юношеской влюбленности ведь я был звездой факультета высокий красивый настолько что девчонки замирали при одном его появлении парень умел пользоваться своей модельной внешностью ухаживал за собой одевался так что у студенток слюнки текли обладая идеальным по словам ректора вкусом он на меня и не посмотрел бы ведь у меня не было ни денег на красивые наряды. Я подумать не могла, что однажды Виктор сделает мне предложение. И в тот момент было все равно, что брак фиктивный. Так хотелось хотя бы дотронуться до своей мечты, поиграть в счастье. Плата за невинную игру оказалась настолько большой, что навсегда изменила меня. Я на своей шкуре поняла, что любовь это ловушка для слабых. Красивая сказка, превращающаяся в самый настоящий квест на выживание. Пряничный домик, где за каждый сладкий кусочек придется заплатить кровью. Да, Кендон мне нравится. Меня привлекает его красивый лицо и в груди ёкает от яркой улыбки. Но не стоит забывать о магии. Даже в моем мире любовь — это химия. Всплеск гормонов, дарующий минутное удовольствие. Убийственный коктейль из экстрагенов и оксида азота. Ловушка природы, у которой одна цель продолжение жизни. Второй раз я на эту удочку не клюну. Сейчас меня вело любопытство и надежда, что слова Сойера прольют свет на сложившуюся ситуацию. Я осторожно присела на край большой кровати и, прогоняя воспоминания о первой проведенной здесь ночи, решительно расставила все точки над «и». Наш брак остается фиктивным, Сойер Кэндон. Прошу помнить, что это сделка. Я выполняю свои обязанности и могу рассчитывать на права. Например, право неприкосновенности. Я склонна думать, что чувство так называемой истинной пары вызвано искусственно. И прошу не поддаваться на обман и манипуляцию врагов хм. он выгнул бровь насколько я помню вы не возражали против проявления привязанности таких как объятия и поцелуи чтобы создать видимость истинного брака верно пришлось признать мне и он дернул уголком рта я осторожно уточнила то есть вы клянетесь что не потребуете от меня большего поцелуя чтобы усмирить магию древних вполне достаточно спокойно ответил он мне бы вздохнуть с облегчением но в душе заскребли кошки подавив неприятное чувство я деловито продолжила значит в мои обязанности входит на ночь. После того, как вы посетите Амилоту. Подобный ритуал решил бы многие проблемы, искренне улыбнулся он, и я торопливо отвернулась. Проклятая химия. Глядя в окно, за которым простиралась непроглядная ночь, вздохнула я. Впрочем, если она вызвана заклинанием, то можно попытаться найти противоядие. Решив заняться поиском с самого утра, я несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, когда сердце перестало совершать кульбиты, решительно обернулась к Эндону. Казалось, кто терпеливо ждал моего решения, и это подкупало. Создавалось эфемерное чувство, будто у меня есть выбор. Договорились. А теперь, что за предсказание? А, это... Он оперся руками о кровати, запрокинув голову, прикрыл веки. «Это было давно. Я был юный и невоздержан. Можно все списать на магию древних, которая застроилась по моим венам. Кровь вскипала, и казалось, что весь мир моих ног. Чем сильнее проявлялась моя сила, тем больше женщин мне требовалось. Мне мурашки по спине побежали. Вот тебе и казановая иномирного масштаба. Страшно представить, насколько кровавый след из разбитых сердец оставил за собой этот мужчина. Вседозволенность кружила мне голову», — продолжал сыр. «Казалось, я смогу стать повелителем мира» и сбросить оковы давящей власти короля. Но мир оказался сложнее, чем я думал. Я не слушал мудрых речей своего отца и однажды горько пожалел об этом. Он замолчал, и я осторожно покосилась на потемневшее лицо Кэндона. В уголках твердых губ залегли жесткие складки, а в темных глазах плескалось озеро боли. Мне было очень интересно, что произошло тогда, но я не нашла в себе сил спросить, затронуть эту незаживающую рану. Поэтому тихо напомнила. «А предсказание?» Да! хмыкнул он и бросил на меня короткий колкий взгляд. Одной из моих случайных партнершка оказалась верховная жрица короля. Никогда не забуду, как она стояла на коленях перед дворцом, в белоснежной хламиде с распущенными волосами и опухшим от слез лицом. На светлой ткани расползалось алое пятно, а с алых от крови губ сорвалось несколько слов. Тогда я подумал, что это проклятие. Он резко поднялся, заложил руки за спину, прошел к окну. Забрав ее девственность, я лишил эту женщину жизни. А я даже не помнил, как провел с ней ночь. Она осталась в моей памяти лишь Коленно-преклонная с кровью на губах. Я поежилась от его признания. Но девушка пошла на это добровольно, выжине замолчала, понимая, что совершенно не знаю, так ли это на самом деле. Кем был этот человек в прошлом? Кто он сейчас? Лишь штатный мужчина с красивым лицом и необычными способностями, с которым меня связала судьба или чья-то магия? «Мне незачем было применять силу», — услышала я его холодный ответ и выдохнула с облегчением. «После этого случая все изменилось. Мне пришлось взять в жены одну из Сейр, чтобы научиться довольствоваться одной женщиной. Тогда-то я и вспомнила проклятие». «Вы сказали, что это все же предсказание, а не проклятие», — вмешалась я. «Когда моя жена тихо угасла, оставив меня с ребенком, я думал иначе», — сухо объяснил он. «О том, что жрица не желала мне зла даже перед смертью, понял лишь при твоем появлении. Тогда она сказала, что на мне род древних прервется, если только мое потомство не спасет та, которой не было».